Глава одиннадцатая Артем Позвав за стойку помощницу, Агата проводила меня в довольно просторный и непривычно роскошный кабинет. Оглядевшись, даже хмыкнул. Не вязалась обстановка кабинета руководителя с обшарпанностью холла, старым компьютером админа и нехваткой кадров. Даже заменить Агату прибежала девушка, помогающая в кафе. Ну-ну. Вот только по документам, Почти бывший директор совсем недавно просил и получил вполне кругленькую сумму. Даже статьи расхода расписал вполне оправданные. Закупка техники, найм парочки новых сотрудников в связи с началом сезона, обновление интерьера зоны ожидания, замена мебели и постельных принадлежностей. Кажется, кто-то неплохо поживился, так и не выполнив глобальных задумок по улучшению самого отеля. Я без приглашения прошел к рабочей зоне и, устроившись в новеньком кожаном кресле, покрутился, постукивая пальцами по толстой столешнице из красного дерева. — Ведомости покажите! — потребовал умнущийся в дверях Агаты. У девушки дернулся глаз, но, закусив губу, она согласно кивнула. Молча прошла к застекленным стеллажам и, порывшись, вытащила тонкую папку. Немного подумав, нахмурилась и, выудив еще несколько папок, подошла ко мне с убойной решимостью на миловидном личике. — Знаете что, Артем Станиславович? — начала она бойко, но, покраснев, опустила взгляд и, шмыгнув носом, заворчала. — Все равно же уволите. — Я еще подумаю, — поправил я, и, едва сдерживая улыбку, поторопил. — Если есть что рассказать, я слушаю. А если полученная от вас информация покажется мне полезной, уволю без штрафов и по собственному желанию. — Мне прям полегчало. Не скрывая издевки, огрызнулась Агата. И, шлепнув на стол все принесенные папки, начала вводить меня в курс дел. Вернее, грязных делишек, одного ушлого прохвоста. Продолжая слушать ее подробный отчет, отбросил бесполезные попытки бороться с эмоциями. Мат, несмотря на пунцовые щеки девушки, тоже через несколько минут контролировать перестал. — Что мы имеем? — Директор. Решив, что неплохо устроился, не просто подворовывал. Он, сука такая, пер все, что плохо лежит, а выделяемое поквартальное финансирование всасывал на подлете, как еще не подавился мудачелом местного разлива. Впервые я осознал глобальность моего застарелого распиздяйства. Отцу было непросто управлять огромной империей, а на подобный объект и вовсе не оставалось ни сил, ни времени, ни нервов. Поспешно нанятый директор Превратился в пиявку почти сразу же после назначения. Помимо усвоения инвестиций, пустил в здание арендатора, а получаемые от него деньги смело впихивал в свой пухлый карман. Идея с кафе оказалась вполне выигрышной, так как семейные обеды привлекали проезжих туристов, частенько остающихся тут на несколько дней. Обещанный ремонт не проводился годами, а коллектив разрывался, совмещая обязанности несколько должностных единиц. Но за зарплату вдвое меньше, чем полагалось. — Куда шли проведенные по ведомостям деньги? — Правильно, ненасытному уроду, скотина. — Урою. — То есть вы, помимо обязанностей администратора, выполняете еще и... — пророкотал так, что Агата вздрогнула. — Да. Смахнув одинокую слезинку, закивала она и, загибая пальцы, перечислила. — Еще я за вхоз, Менеджер и дважды в неделю заменяю горничную. — Значит так... — продолжил я строго, но дверь открылась без предварительного стука, и в кабинет заглянул Костян. — Не помешаю, мне скучно. Не дожидаясь разрешения, друг прошел к небольшому диванчику и, плюхнувшись, расставил свои грабли так, что Агате пришлось отступить в сторону. — Постояльцам сюда не положено. — Поджав губы, проворчала девушка. — И что? фыркнул Костян и, поиграв бровями, провокационно проворчал. — Выгонишь? — Валяй, хоть развлекусь. Агата закатила глаза и, протяжно выдохнув, покачала головой, выражая крайнюю степень раздражения и осуждения. В перепалку вступать не стала, но друга это только раззадорило. Облокотившись на расставленные колени, он подался вперед и, насупившись, начал сверлить недобрым взглядом странный для него объект. Даже смешно стало. Наблюдая за реакцией друга, я край муха слушал девушку и мысленно ликовал. Вот оно! Раньше у Кости на окружающих девушек было лишь две реакции — равнодушие и желание. Вернее, временный голод, утолив который, Костян тут же охладевал. Агата же его бесила, причем конкретно так. До дергающегося кадыка, играющих жевалков и возмущенного сопения. Кажется, ненавистная поездка перестает быть скучной, и повод задержаться вполне весомый. Значит, так. Когда Агата замолчала, повторил я медленно. Но дверь снова распахнулась, с глухим стуком шарахнув о стену. Трясясь и запыхаясь, на пороге возник бледный, как давно не крашеные стены, директор, и, глянув на меня, расплылся в фальшивой улыбке. Проходя вглубь кабинета поправил удавку перекосившегося галстука и, грубо отпихнув Агату, залебезил. — Артем Станиславович, как я рад, что уже не предупредили. Я это... Хм, <кхм> у врача был. — Видимо, у проктолога, — максимально невозмутимым голосом произнес я, но он мою издевку не уловил. Да — Да-да, здоровье не очень, так что сейчас я введу вас в курс дел, а пока... Зыркнув на девушку, он свел брови на переносице и, прицикнув языком, заорал. «А ты, мышь серая, чего застыла? Быстро сообрази нам достойную выпивку и закуску. Не понимаешь, что ли?» «Она-то как раз все понимает», — щедро добавив голос нотки металла, перебил я. А мужик втянул голову в плечи и замер с открытым ртом. «Я это...» «Понимает. Причем больше, чем вы. Всего полчаса, а я уже более чем осведомлен». Не дослушав, отрезал я. И, обратившись к Агате, попросил уже спокойным тоном. Для себя я все понял. Сделал выводы и принял решение. Пишите заявление о. Правильно! Радостно подхватил почти бывший директор. Но я заткнул его жестом и убийственным взглядом. Заявление? вздохнув, переспросила девушка и, опустив взгляд, уточнила. С отработкой или как? Зачем? удивился я. И, пожав плечами, пояснил. «Пишите заявление на перевод. С этого дня вы директор отеля. В течение недели укомплектуйте штат и подготовьте план по улучшению. Справитесь или недели мало?» «Достаточно», округлив глаза кивнула Агата. И, глянув на бывшего директора, показала ему язык и неприличный для ее невинного образа жест. «Чертовка!» Костян аж воздухом поперхнулся. «Позвольте!» — закудахтал бывший директор. «Не позволю!» — рявкнул я и, встав, отчеканил. «Во-первых, уволен. Во-вторых, жду возмещения по всем неподтвержденным затратам. В-третьих, молись, чтобы я тебя не упек за кражу и подделку документов». Разборка вышла досадно короткой, но Костян успел немного развлечься не забывая пожирать взглядом улыбающуюся Агату. Вызвав охранника, я выпроводил бывшего директора и, согласовав с заменой несколько срочных вопросов, задумался. — У меня к вам еще одно задание. Потеребив подбородок, начал нерешительно. — Слушаю. Агата с готовностью достала блокнот, но я улыбнулся и покачал головой, намекая, что просьба будет специфической. — Для всех, включая постояльцев. «Я просто гость». А он кивнул на друга и, хмыкнув, добавил. «Владелец и твой непосредственный руководитель». «Зачем?» Заикаясь, пролепетала девушка и, похлопав ресницами, уставилась на охреневшего Костика. «Так надо!» Успокоил я. Подмигнул другу и, встав, перечислил. «Сейчас я пойду в премию, прикинусь постояльцем, которому по ошибке оформили тот же номер» ты извинишься, вернешь ей деньги и заселишь в сьют без оплаты. В качестве извинения, так сказать. А потом... Ты что задумал?» Настороженно проблеял друг, но я снова заткнул его жестом. «А потом мы заселимся в премиум. Там две отдельных спальни, так что никто никому не помешает». «А, ну если так...» Не слишком уверенно протянул костя. «Босс...» Закусив губу, позвала Агата и, помявшись, мявкнула. «А может, не надо, а? Там такая девушка скандальная». «Надо, Агата, надо!» — улыбнулся я и, подмигнув, пояснил. «Поэтому с объяснениями иду я. Не волнуйся, я все разрулю, а вам только подтвердить. Не настолько же она неадекватная, чтобы отказаться от бесплатного номера».